«Надо бы одеться потеплее», — подумал он. Заметил, что исчезли разноцветные бабочки, увидел, как падает желтый лист. Посмотрев на деревья, он увидел пожелтевшие кроны. Почему же он прежде не обратил на это внимание? Дни летели так быстро, и погода была столь приятной, что он не заметил смены сезона. К тому же они находились на юге, и селение было ориентировано на южную сторону. Осень уже наступила и раньше, чем он думал. К северу было гораздо холоднее, а ведь туда-то они и направлялись. Поспешив в дом, он твердо решил двигаться почти немедленно. «Ты проснулся?» — сказала Эйла, войдя, «здарва в дом и увидев, что джандала одевается. Я пришла, чтобы разбудить тебя, пока не унесли пищу. Решил одеться потеплее, снаружи холодно, скоро надо будет отпускать бороду». Эйла поняла, что он подразумевал больше, чем было сказано. Он хотел сказать то, о чем они говорили ночью. Пришло другое время года, и им пора в путь. Она не хотела говорить об этом. Нам нужно распаковать наши зимние вещи и убедиться, что они в порядке, Эйла. Багаж все еще даланда, Ему же это прекрасно известно. Зачем тогда спрашивает? Эйла попыталась подумать о чем-то другом. «Да, он там», — сказал Дарвалов. «Мне нужна теплая рубаха. Эйла, ты не помнишь, в какой корзине находятся мои зимние вещи?» «Конечно, она знала, и он знал. Вещи, которые сейчас на тебе совсем не похожи на те, в которых ты появился впервые», — сказал Дарвалов. «Эти мне дали мамутои, а сюда я пришел в одежде...» — Зеландония, я примерял ту рубашку, которую ты тогда дал мне. Она все еще велика для меня, но уже не настолько, — сказал юнош. — У тебя до сих пор цела та рубашка, я уже забыл, как она выглядит. Хочешь, покажу? Да — Да-да, посмотрел бы. Несмотря ни на что, Эйли тоже стала любопытна. Они прошли к деревянному дому даланда С полки над своей кроватью Дорвала достал заботливо перетянутый сверток. Развязав его, он достал рубашку. Она была необычной. Декоративная вышивка, свободной длинный покроя Все это отличалось от одежды Мамутои, к которой привыкла Эйла. Больше всего ее удивила одна вещь. Рубашку украшали хвосты горностаев. Она показалась странной даже джандалару. Так много всего произошло с тех пор, как он в последний раз надевал ее, что теперь рубашка казалась старомодной и непривычной. Он ее редко надевал, когда жил в племени Шерамудои, предпочитая одеваться, как все, и хотя минул годы несколько полнолуний с того дня, как он отдал ее Дарву, казалось, что он в последний раз видел одежду из дома несколько жизней назад. Полагается, чтобы она была свободной. Дарва, ты должен ее подпоясывать. Давай, завяжи пояс, я покажу, как это делается. У тебя есть ремень? Иноша надел богато украшенную кожаную тунику и протянул Джандалару длинный ремень, Тот велел Дарву, чтобы он выпрямился, и повязал ремень низко, почти на бедрах, так что хвосты горностая свисали свободно. «Видишь, дарва не так уж она велика тебе. А ты что думаешь, Эйва?» «Это необычно. Никогда не видела такой рубашки, но мне кажется, что ты выглядишь прекрасно, Дарвала. Мне нравится она. Он раскинул руки, разглядывая подол. Может быть, он наденет ее, когда они будут у тех шармудой, что живут вниз по реке. Ей должно понравиться» той девушке, которую он приметил. — По эту сторону гор скоро начнутся дожди, — сказал Даланда. — Помните, на что похожа река, когда сестра переполняется водой? — Надеюсь, все обойдется, — ответил Джандалар. — Нам нужна будет ваша большая лодка, чтобы переправиться на ту сторону. — все хочешь воспользоваться лодкой, мы проведем тебя к сестре. — Тем более, что нам нужен болотный мирт, — добавила Королева, — а мы именно там его собираем. — Я с удовольствием поплыл бы вверх по реке на вашей лодке, но не уверен, что лошадям это понравится. — Не хочешь ли ты сказать, что они могут переправляться через реки? Тогда, может быть, они поплывут за лодкой, — предложил Карлона, — а волк будет с вами. — Да, лошади могут переплывать реки, но до сестры слишком далеко, несколько дней, как я помню. Вряд ли они смогут проплыть такое расстояние. — Есть путь через горы, — сказал Даланда. — Вам надо немного вернуться... Затем пойти вверх и обогнуть одну из более низких вершин. Путь, на котором поставлены знаки, приведет вас близко к тому месту, где сестра соединяется с рекой Великой Матери. Там есть высокий гребень к югу, который легко увидеть, как только вы достигнете равнины на западе. Но разве это лучшее место для переправы? Джандалар вспомнил бурно несущийся поток воды. Ну, возможно, нет. Но вы пойдете по течению сестры на север, «Пока не найдете подходящего места, хотя она не из легких рек. Она обильно наполняется водой с гор, течение у нее быстрее, чем у реки Великой Матери. Она более коварная», — сказал Карлона. «Как-то нам пришлось идти вверх по течению. Почти месяц. Течение было все время быстрым, да и сама по себе река трудная. Мне нужно идти вдоль русла реки Великой Матери, чтобы попасть домой» это значит, что придется переправиться через сестру, — сказал Джандалар. — Желаю удачи. — Вам нужен запас пищи, — сказала сказал Рашарио. — И у меня есть кое-что для вас. У нас не так много места, чтобы брать что-то лишнее. Это для твоей матери. Любимое жерелье Джетамио, я берегла его, чтобы отдать Таналану. Оно совсем не тяжелое. После того, как умерла мать Джетамио, ей было необходимо ощущение связи с родными местами. Я говорила ей, помни, что ты из племени Шрамудои. Она сделала ожерелье из зубов серны и позвонков осетра, как знак земли и реки. Думаю, что твоей матери захочется иметь вещь, принадлежавшую женщине, избранной ее сыном. Ты права, спасибо. Это будет большим подарком для Мартоны. Где Я хочу дать ей тоже кое-что. Надеюсь, у нее найдется место. А не столь увязываю груз. В действительности ей неохота уезжать. «Пока не поправится твоя рука, но мы просто не можем ждать дольше», сказал Джандалар, направляясь в сторону селения. «Уверена, что со мной все будет в порядке», Рошарева присоединилась к нему. Эйла сняла старую повязку из бересты, наложила вчера новую. Мне кажется, что рука уже почти поправилась, но она хочет, чтобы я еще поносила повязку. Говорит, что как только я начну действовать рукой,